На площади останавливаются прохожие. На балкон выходит отец Вероники, Феррен. Кто сказал, что майского праздника не будет? Да вот этот парень, клик-кляк. Неужели праздника не будет? Вот так новость. Кто же это вздумал отменить наш праздник? Уж не твой ли по пашему Широн, новый бургомистр? Он, то, то, то есть нет, не, не он. Гельём, то есть этот госпольём. Ой, это опять не тот, совсем запутался. Одним словом, не Гельём, а его тветлость. Там господин наместник приказал Гельёму отменить праздник, потому что шум и пляски мешают ему спать. Поняли? Первая весна будет без праздника. Нечего сказать, тоже ли. А больше он ничего не говорил, этот ваш Гильом? Нет. То есть, да, говорил, конечно, но только... Только я забыл, что он говорил. Да что вы его спрашиваете? Где ему, бедняги, все запомнить? Это ты, старая, ничего не помнишь, а я все помню. Господин Гильом сказал, что за шляпы будет садать в тюрьму. За шляпы? В тюрьму? Да-да, за сляпы. Кто не снимет сляпы перед господином Наместником или перед господином Гильёвым, того сейчас и посадят за ресотку. До сих пор мы снимали шляпы перед теми, кого уважаем. Да ещё перед покойниками. А ведь эти господа ещё не отправились на тот свет. Как же нам теперь быть? Если у человека голова на плечах, а не только шляпа на голове, он уже придумает, как быть. Пускай в моей шляпе птица себе гнездо вьёт. А я пока что и без шляпы похожу. Ну что теперь с меня возьмёшь? У кого нет шляпы, тот её ни перед кем не снимает. Со всех сторон к караколю летят шляпы. Он ловит их и развешивает на ветвях. Каракол, каракол! Повесь на ветку и мою шляпу. И мою! И мою! И мою. Лови, караколь. лови, каракол! Отец Принеси твою шляпу. А помни, дитя моё, где же-то видано, чтобы в шляпе бывшего бургомистра старшины золоташвейного цеха галка или ворона вила себе гнездо. Но до уж коли на то пошло, принеси обе, и будничную, и праздничную. Вот, караколь лови. Ну, чёрную я повешу пониже, а золотую на самый верх. Вот так. Значит, ваше золото, мастер Ферен, будет теперь блестеть на дереве, а серебро у вас на голове. А что же ты, Кляк-Кляк? Куда повесить твою шляпу? Не отдам! Да зачем она тебе? Мало ли что, выдумает этот горбун! Я буду ходить в шляпе! Я сын Бургомицра! Часовой у замка вытягивается в струнку. На площадь со стороны противоположной замку выходит процессия. Барабанщик За ним два латника, затем богатые, наглухо закрытые носилки и опять латники. Рядом с носилками идёт рослый угрюмый человек в тёмном кафтане и тёмном плаще. Это Гелььём. Он поднимает руку, и вся процессия останавливается. На площади наступает полная тишина. Что такое? Что здесь происходит? Почему на на дереве шляпы? Это наш старый городской обычай, ваша милость, отдавать свои шляпы весенним птицам для их будущих птенцов. Странный обычай. Как зовут человека, который сидит на дереве? Я каракол, метельщик, ваша милость. А есть ли ты метельщик? Почему же ты сидишь на дереве? Такой уж обычай у метельщиков, ваша милость. Опять обычай. Ну да? Ведь наши мётлы растут на деревьях. Вот приходится нам по сучьям лазить, ветки ломать, наломаешь, свяжешь метёлку, а потом и метёшь улицу. Ты что, смеёшься над нами? Кто позволил тебе ломать ветки на дереве, которое растёт перед замком его светлости? Ты ответишь за это. И ты, и вся кто толпится на этой площади. Ну-ка, берите этого, его на это, и и, и и того. В омилость. Разве вы меня не узнаёте? Взять. Солдаты хватают. Клик кляка.